Погруженный в полумрак дождливой ночи Новый Арбат представлял собой жуткое зрелище. Затянутое грозовыми тучами небо освещали кривые разряды молний, вспыхивающие под пылающими городскими кварталами. Хлещущий с небес ливень гасил мелкие очаги огня, но был не в силах залить крупные пожары, пылающие внутри зданий. Вырывающиеся из окон многоэтажек длинные языки пламени трепетали на сильном ветру. мечущимися бликами освещая широкий проспект, захламленный разбитыми рекламными щитами, рухнувшими вывесками и множеством брошенных автомобилей. Более мелкий мусор разглядеть было невозможно, ибо проспект был заполнен бесконечной массой существ, некогда бывших людьми. Стотысячная толпа единым потоком текла по проспекту, издавая иступленный хрип, и звук этот сливался с топотом ног и шумом ливня в единый непрерывный низкий гул. Живое море обтекало, з а м е р ш и е посреди улицы боевые машины и рвалось дальше, в поисках пищи. Запах человеческой плоти, и с х о д я щ и й из стальных коробок, дразнил страдающих от лютого голода мутантов. Некоторые из них пытались царапать броню в попытке добраться до людей, в ужасе, затаившихся внутри боевой техники. Но сталь не поддавалась, и голодное море текло дальше, к подъездам домов, которых дразнящие запахи шли еще сильнее. Там, в квартирах, укрылась пища, забаррикадировав двери, ощетинившись оружейными стволами. Те, кому не хватило места или времени, чтобы укрыться за надежной броней. Они будут отчаянно отбиваться, выпускать потоки пуль, бросать гранаты и бутылки с горючей смесью, лить пылающий бензин и взрывать лестницы. Но не перебить, не испугать владеющую голодом шестимиллионную толпу, объединенную всепоглощающей жаждой плоти, они не смогут никогда. Кто-то из них выживет и на этот раз, и на следующий, и даже после, чтобы вот так же забиться в стальные коробки и бетонные убежища при первых каплях дождя. И так будет происходить до тех пор, пока последний из них не будет сожран или не станет частью вечно голодного потока. Бескрайняя толпа мутантов текла по проспекту вдоль длинного п р и з е м е с т в а здания из стекла и бетона. на втором этаже которого, в разбитом пулеметной очередью окне, неподвижно стоял вооруженный человек в ОЗК а и противогазе с замкнутым циклом. Человек молча смотрел вниз на хрипящее от голода и ярости живое месиво, и месиво замечало его присутствие. н о там-то задирали головы, корчись в бешеном оскале. Но заполучить столь близкую пищу были не в силах, ибо в здании бушевал пожар. Первый этаж был охвачен огнем, источая густые клубы дыма из разбитых витрин. Ведущая на второй этаж лестница представляла собой один сплошной костер из шкафов и тысяч книг, выброшенных на ступени. У подножья лестницы, обезумев от ужаса, истошно кричал человек с простреленной голенью. В метре от него, надсадно хрипя, толпились мутанты, сверкая налитыми кровью глазами и жадно тянули руки к добыче, но жар близкого пожара заставлял их отшатываться назад. Находящийся на грани помутнения человек пытался отползать от них ближе к огню, но пылающие за спиной языки пламени причиняли ему жестокие ожоги, и он кричал еще сильнее, возвращаясь обратно. Одежда на нем раскалилась и плавилась, курясь легким дымком, р а з н я мутантов запахом жареной плоти. В небе вновь сверкнула молния, отражаясь в лицевом щитке противогаза стоящего в окне человека, и порыв ветра хлестнул бойца дождливым потоком. Сотни капель брызнули в разные стороны и быстро собрались в ручьяки, многочисленными змейками, потянувшиеся вниз, у заляпанной кровью резиновой поверхностью языка. Человек еще раз окинул взглядом хрипящее море голодных монстров, обтекающие разбросанную по проспекту бронетехнику, и направился вглубь здания, оставляя за собой след из красных капель. Рано или поздно дождь закончится, и мутанты вернутся в метро и канализацию. Те, кто сидит сейчас внутри боевых машин, не выпустят п р е д е в ш у ю разведгруппу и з д а н и я И тогда настанет час принять последний бой. Впрочем, до этого надо еще дожить. Если дождь будет идти до утра, то бойцы просто сгорят вместе с магазином, второй этаж которого вскоре загорится вслед за первым. Но еще раньше в ребризерах закончится воздух, запаса которого осталось меньше, чем на час. Но это уже никого не заботящая ерунда. х р и т о н о в подошел к сидящим в углу людям и уселся рядом. «Алексей Михайлович, дождь еще идет?» Встретил его вопросом доктор Иванов. «Идет», — ответил офицер. р н е т как из ведра». Он посмотрел на бойца с н а с к о р о н а л о ж е н н о й на голову повязкой меланхолично чистящего автомат. «Краб, ты как?» «Нормально». Разведчик протер куском бинта затворную раму и придирчиво осмотрел пазы затвора. Ветер в е т окно дует свежий, полегчало. Он вложил в затворную раму затвор и принялся собирать оружие. Жаль, патронов мало. «Ты можешь присоединиться к ним, если хочешь», — негромко произнес офицер. «Никто из нас не обидится. Может, еще поживешь, если повезет». «Оскорбить хотите, товарищ капитан?» — скривился боец, защелкивая крышку ствольной коробки. Харитонов отвел взгляд и замолчал. «Вон, Вячеслава в л а д и м и р о в и ч у им лучше выдайте», — неторопливо предложил краб. «Они его точно не убьют, если не сгорим раньше». «Боюсь, после того, как они узнают, что антивируса у меня нет, моя судьба будет плачевной». Грустно усмехнулся ученый. «Если только мне не удастся убедить их отправиться на поиски формулы в Швецию. Хотя...» «На самом деле я не уверен, что она вообще существует. Более того, скорее всего, мне попросту никто не поверит. Сочтут за ложь или попытку сбежать». «Что вообще произошло-то?» — подал голый шмель. «Откуда вся эта инфекция, мутанты, зараженные? Как так случилось? Неужели ничего нельзя сделать? Вы же говорили, что попали в кремлевский бункер неделю назад». Значит, вы как-то выжили посреди эпидемии без всяких ребризеров и скафандров 12 дней. Как вам удалось? Или это государственная тайна? Какие уж теперь тайны? Доктор Иванов печально улыбнулся. Мне просто повезло. Я вирусолог, и когда из Израиля пришли первые сообщения об эпидемии, наверное, меньше всех представлял себе, что произойдет с миром в ближайшие четверо суток. Кому как ни мне не знать, что никакой вирус не способен распространяться так быстро. Вирусам для жизнедеятельности необходимы живые клетки, чтобы действовать. Они всегда должны находиться внутри живого организма. Вне носителя самые стойкие вирусы гибнут в течение суток. Поэтому каким бы страшным ни был вирус, при правильно организованном карантине очаг эпидемии можно вполне успешно локализовать. Вирус передается от носителя к носителю хорошо известными способами. И если государство проявит твердость и решительность, любую эпидемию можно отсечь от страны, подвергшуюся заражению область поместить в карантин, начать изучение вируса и со временем его победить. Дело в том, что тогда еще никто не знал, что эта инфекция не вирус. Думаю, сейчас мало кто знает. Потому что мало кому удалось выжить. «И что же это за дрянь?» Харитонов покосился на вырывающиеся с лестницы языки пламени и клубы дыма, тянущиеся в расстрелянные окна. Центральную часть второго этажа медленно охватывал пожар. «Скоро и здесь запылает». «И откуда возник слух об антивирусе?» «Вспышка эпидемии застала меня дома», — негромко произнес ученый. «К тому времени я был уже изрядно напуган и отправил всех домашних, в Новгородскую область, в деревню к р о д н е так как опасался, что крупный мегаполис более уязвим для вируса. Он мгновение молчал. Я ошибался. В тот день я только положил трубку после разговора с супругой, как телефон вновь зазвенел. Звонил доктор Йоханссон, шведский вирусолог из Варберга, с которым я познакомился около года назад. на одном из международных научных симпозиумов. С тех пор мы поддерживали общение. Однажды он даже пригласил меня посетить свой институт. Я весьма обрадовался его звонку, потому что на тот момент уже было известно, что Швеция охвачена эпидемией, и номер его телефона долгое время не отвечал. Я первым делом спросил, все ли в порядке с ним и его близкими, но вместо ответа Он велел мне слушать очень внимательно, потому что мобильная связь может прерваться в любую секунду. Доктор Иванов поежился, стараясь не слышать доносящиеся с первого этажа истошные крики зараженного боевика, заживо сгорающего перед мутантами, и продолжил. Йоханссон сказал, что он знает, откуда пошла инфекция. Якобы за день до этого он встречал в аэропорту небольшой частный самолет, прибывший из Лондона. На его борту находилось всего два человека – пилот и пассажир. Пассажиром был доктор Вильман, профессор Израильского биологического института в городе Несциона. Вильман – известный ученый с мировым именем, признанный специалист в области микробиологии, вирусологии и не только. Он ученик самого Кугельштайна, нобелевского лауреата по медицине, бесследно исчезнувшего при закадочных обстоятельствах два года назад. А институт в Несционе занимался разработкой генетического оружия. Израильтяне пытались создать нечто, что уничтожало бы исключительно арабов, не причиняя вреда евреям. Это действительно так. Разрозненная информация об этих исследованиях периодически просачивалась в СМИ. И Йоханссон знал, что именно Вильман – Создал и выпустил на свободу инфекционный агент, убивающий людей по всему миру. И что у Вильмана был с собой кейс-контейнер с антивирусом и ф о р м у л о его производства. А это значит, что противостоять эпидемии все-таки можно. Ученый скользнул взглядом по притихшему крабу, поспешно отвел глаза и тяжело вздохнул. В тот момент я не поверил Йоханссону. Швеция гибла, охвачена эпидемией. Миллионы людей умирали в считанные минуты, а он постоянно издавал издевательские смешки и вел себя слишком спокойно. Я подумал, что он подвергся заражению и помутился рассудком, что я разговариваю с сумасшедшим, несущим предсмертный бред. Тем более, что он поздравил меня с тем, что я являюсь счастливым обладателем скафандра. биологической защиты последнего поколения, который он подарил мне, когда я посещал его институт. Йоханссон заявил, что предвидел эпидемию уже тогда и порекомендовал мне незамедлительно облачиться в его подарок. Тогда я решил, что он сошел с ума. Я спросил его, почему он так уверен, что его скафандр защитит меня, ведь этот костюм не имеет замкнутого дыхательного цикла. На что? Он ответил, что для спасения иметь замкнутый цикл не обязательно. Вирус распространяется вместе с влагой, и если дыхательный фильтр имеет высокую гигроскопичность и определенные параметры фильтрующих мебран, то это обезопасит владельца скафандра от заражения и без систем замкнутого дыхательного цикла. Главное – тщательно следить за степенью сухости адсорбента и вовремя просушивать его. или производить замену. И что подаренный мне скафандр именно такой? Йоханссон начал рассказывать мне подробности о механизме действия инфекции, и я не стал его перебивать, хотя считал его слова бредом сумасшедшего. В тот момент мне казалось, что я облегчаю страдания умирающего тем, что он проводит свои последние минуты не в полном одиночестве. Потом связь прервалась на полусловие, и больше номер Йохансона не отвечал. Иванов сделал паузу, вспоминая события тех дней. На улице вновь сверкнула молния, и удар грома заставил ученого вздрогнуть, выводя доктора наук из задумчивого оцепенения. «Я сразу же стал звонить домашним, но их номера не отвечали. Меня охватил страх за своих близких, и я решил бросить все и немедленно отправляться к ним. Я бросился собирать дорожную сумку. Он закрыл глаза. в н е з а п н о прямо на моих глазах, начался жуткий кошмар, о котором пять минут назад мне с нездоровым хихиканем рассказывал Йоханссон. Из окна я видел, как десятки машин теряют управление и врезаются в дома, столбы друг в друга, вылетают на проезжую часть и сбивают бегущих по тротуарам прохожих. Как люди роняют зонты и падают, содрогаясь в конвульсиях и задыхаясь брыжущей изо рта кровавой пеной. Как многие из них вскакивают с налитыми кровью глазами и с безумной яростью набрасываются на других, вгрызаясь в человеческую плоть. Как в окне квартиры напротив, жалобным криком бьются дети, в паническом ужасе пытаясь спастись от бросающейся на них с к у х о н н ы м молотком матери. р о д к о т о р ы й испачкан свежей кровью. Как улицы заполняются обезуевшей кровожадной толпой, преследующей убегающих людей. Ученый вновь испустил тяжелый вдох, но на этот раз умолкать не стал. «Я достал скафандр Йохансона и надел его. В первую секунду я хотел выбраться из дома и добраться до НИИ, где работаю, но не смог этого сделать». Едва я вышел из подъезда, на меня набросилась толпа мутантов. Мне удалось избежать смерти буквально чудом, я успел добежать до квартиры и запереть дверь перед носом у преследователей. Они ломились в квартиру весь день до самой ночи, стуча по железной поверхности двери какими-то тяжелыми предметами. Потом дождь прекратился, и мутанты ушли. Я долго сидел в квартире, боясь выходить за порог. Но вскоре меня начала мучить жажда, а снять шлем скафандра ради глотка воды означало неминуемое заражение. И тогда я решился на вторую попытку. На улице возле подъезда было пусто, и я побежал к своей машине. Но выехать со двора не смог, все выезды оказались забиты столкнувшимися автомобилями. Я вышел из машины, и в этот момент на меня напало зверьё. Крысы, кошки, вороны и даже голуби бросались на меня со всех сторон, угрожая прорвать к а ф а н д р Я запаниковал и побежал прочь, не разбирая дороги. Животные гнали меня до дверей какого-то общественного здания, за которыми я и скрылся. Прорваться за мной они не смогли, и погоня прекратилась. Оказалось, что я забежал в холл фитнес-центра, расположенного неподалеку от моего дома. Как мне тогда показалось, он был пуст, и я решил осмотреться, памятуя, что одно время посещал это заведение. В фитнес-центре царил разгром. На полу и стенах виднелись кровавые отпечатки и брызги, всюду валялась одежда, спортивный инвентарь и документация. Но ни живых людей, ни мутантов я не встретил. В раздевалках я отыскал сауны, которые, к счастью, не были отключены. Благодаря этому мне удалось выжить в течение 12 дней. Выжили в сауне? Удивил с я ш м е л ь 12 суток и даже не пытались выбраться? Почему же не пытался? Глухо ответил доктор Иванов, глядя, как порывы сильного ветра забрасывают в р а с с т р е л я н н ы е окна магазина ливневые потоки и таскают разбросанные по полу книги. Я регулярно выходил из сауны за водой и пищей. Поначалу Я планировал перемещаться от здания к зданию, но первый же подобный эксперимент едва не стоил мне жизни. В городе царили хаос, в а к х а н а л и и мародерство. Отовсюду гремели выстрелы, слышались крики и даже взрывы. Какие-то люди заметили мой скафандр и погнались за мной, поля в о з д у х и требуя, чтобы я отдал им снаряжение. Бегаю я плохо, и меня неминуемо бы поймали, но в этот момент вновь начался дождь, и на улицу из канализационных люков хлынули мутанты. Мои преследователи бросились бежать, я рванулся к фитнес-центру. Мутанты ринулись за всеми сразу. Спасло меня то, что я успел добежать до раздевалок, запер двери и забаррикадировал их опрокинутыми одежными шкафчиками. Мутанты ломились в раздевалке, а я сидел в сауне, ожидая скорой смерти. Но монстры... Видимо, учуяли другую добычу и вскоре ушли. Когда жажда стала нестерпимой, я рискнул разобрать баррикаду и вышел из раздевалок. В фитнес-центре имелся бар. Он был сильно разгромлен. Почти все продукты питания оказались съеденными или сильно надкусанными, но холодильник с водами не пострадал и даже не потерял работоспособность. Кроме того, Мне удалось найти немного съестного в пластиковых упаковках. Эти продукты оказались нетронутыми. Я отыскал, откуда управляется сауна, и попытался настроить ее так, чтобы воздух внутри был максимально сухим. Потом я снял гермошлем и впервые утолил голод и жажду. Признаюсь, было очень страшно. Слова Йоханссона постоянно всплывали в памяти, и мне казалось, что с минуты на минуту я начну мутировать. Но все обошлось. С тех пор я жил в сауне, периодически выбираясь за едой и питьем. Как же вы оказались в кремлевском бункере?» — спросил Харитонов, косясь на распространяющийся по второму этажу пожар. Минут через пять придется переместиться из этого уголка ближе к разбитым окнам, где пол залит бьющим в расстрелянные витрины ливнем. «Не было счастья, да несчастье помогло», — грустный изрек ученый. С момента начала эпидемии дожди шли очень часто, и всякий раз на улице выплескивались тысячи мутантов. Они постоянно врывались в фитнес-центр, бегали по помещениям и ломились в раздевалке. Я даже приноровился сливать бензин из брошенных у входа автомобилей и с первыми каплями дождя поджигал крыльцо у входа. чтобы отвадить монстров от своего убежища. Когда дождей не было, вокруг грохотала стрельба, слышался в и з г покрышек, рев моторов, взрывы, крики. Заразившиеся люди штурмовали магазины и рестораны и все подряд, убивая друг друга ради еды, воды, снаряжения, а подчас п р о с т о и злобы и граничащего с маниакальным безумием отчаяния. На улице отныне царит закон джунглей. Ни один из известных мне телефонных номеров не отвечал. Через пару дней телефон и вовсе перестал видеть сеть, хотя я исправно заряжал его от найденного в одном из офисов фитнес-центра зарядного устройства. В общем, я так никуда и не пошел, потому что не знал, куда же идти. Было совершенно ясно, что в одиночку, в столь приметном скафандре, без оружия, я далеко не уйду. Если не убьют заражённые и не растерзают мутанты, то взбесившиеся животные прокусят скафандр. Мне казалось, что с течением времени заражённые мутируют полностью или большей частью, и тогда передвигаться по городу станет менее опасно. Но время шло, а заражённых меньше не становилось. В конце концов, у меня закончилась еда, и выбираться всё же пришлось. Я решил, что попытаюсь добраться до ближайшего магазина, чтобы запастись припасами. А уже после этого буду думать, что делать дальше. Чтобы снизить риск быть обнаруженным зараженными, к магазину я пошел ночью, сразу после дождя. Но это мне не помогло. Оказалось, что много кто размышлял точно так же. И, едва войдя в магазин, я попался на глаза мародерам. «За мной погнались не меньше десятка вооруженных людей. Я выбежал на улицу, но они начали стрелять, и я запаниковал». Доктор Иванов развел руками, бросая на разведчиков виноватый взгляд. «Я человек гражданский, в армии не служил. Сражаться мне приходилось только с вирусами. Оружия у меня не было. А если бы и было, то, признаться, управляться с ним мне на практике не доводилось». Я испугался. Спрятался за какую-то машину, где меня и нашли зараженные. Меня схватили, вытолкали на дорогу и хотели убить сразу. Но кто-то сказал, что сначала с меня надо снять скафандр и только потом убивать. Ему возразили, что скафандр никому из них теперь не нужен. Между мародерами возникла словесная перепалка. Один из них направил ружьем не в грудь. Но в этот момент... Вокруг загремели выстрелы, брызнула кровь, мародёра отбросило в сторону, и я упал на асфальт, спасаясь от свистящих повсюду пуль. Несколько секунд продолжалась стрельба, потом всё стихло. Меня подняли и поставили на ноги. Мародёры оказались мертвы, а передо мной стояли вооружённые до зубов люди в камуфляже и масках, оставляющих открытыми только глаза. Они и отвели меня в бункер. «Так просто?» Без всяких эмоций уточнил Харитонов, глядя в разбитую витрину на полк мутантов, штурмующих одно из зданий на противоположной стороне улицы. «Взяли и отвели. Там все было непросто», — устало возразил ученый. «Они довели меня по каким-то подземным тоннелям к какому-то огромному люку, вмонтированному в бетонную стену, после чего дали рацию, сказали вызывать лидера и ушли». Я очень испугался, оставшись один в темноте посреди кишащего мутантами подземелья, и так кричал в эту рацию, что меня, наверное, услышали без всякой радиосвязи. Люк открылся, и меня впустили внутрь. И в бункере, кстати, мне тоже сначала не поверили. Правда, позже господин лидер сказал, что он связался с этим отрядом, и они выразили готовность проводить меня в Раменке. «Вместе с вами». «Значит, спецгруппа, которой нет, все-таки есть?» Усмехнулся офицер. «Лидер решил воспользоваться старой истиной. Лучше не договорить, чем солгать». «Вячеслав Владимирович, что хоть это за люди были-то?» «Не знаю». Вздохнул доктор Иванов. «Я даже не знаю, сколько их всего. Я постоянно видел ч е т ы р е человек, к Но по их поведению и анализу происходящего было ясно, что их больше. Они все были... Ученый запнулся, подбирая о п р е д е л е н и е Очень странными. Бросалось в глаза, что все они очень высокого роста и крепкого телосложения. И цвет глаз у них был весьма редкий. Больше серебряный, нежели серый. Я почти не слышал их голосов. Между собой они почти не разговаривали, а те немногие фразы, что долетали до меня, имели совершенно несовременную лексику. Единственный, кто со мной говорил, был их командир, но и тот был крайне немногословен и, пожалуй, еще более странен, чем его подчиненные. «Еще выше и с налитыми кровью глазами?» – ухмыльнулся ш м е Просто он был вполне обычного. «Единственный из всех», — возразил ученый. «Хотя здоровьем не обижен, это было видно сразу. Но вот его глаза...» Он на мгновение замолчал. «Что, правда кровавые?» Шмель невольно отпрянул. «Нет, мутантом он не был», — успокоил бойца доктор Иванов. «Но, полагаю, заражение как-то сказалось на его глазах. Они меняли цвет». Когда я увидел его впервые, они были карими. Позже я заметил, что если он достаточно долго говорил о чем-то со своими соратниками, они становились зелеными. Но стоило ему обратиться ко мне, его глаза, если можно так выразиться, коричневели на глазах. Кроме того, он был младше меня лет на пятнадцать, но рядом с ним меня не покидало ощущение, что это я. Младше его лет на пятьдесят. И вообще, находиться рядом с ним долго было… э некомфортно. У меня начинала болеть голова, и появлялась слабость в ногах. Он словно замечал это, и всякий раз бросал на меня пронзительный взгляд и с х о д и л на несколько шагов. Через пару секунд мне становилось легче. Я даже подумал, что все-таки заразился, и это начинается мутация. Но судорог не было. В общем, перенервничал я изрядно. И имя его, прямо скажем, спокойствие мне не добавляло. Подчинённые звали его Тринадцатый. Это слово уже само по себе подразумевает печальный исход. Тринадцатый, — поднял брови капитан, — такой здоровый, под сотню весом, рост метр восемьдесят, с тяжёлым взглядом злобной физиономией. и юмором законченного маньяка-убийцы. «Ну...» — замешкался ученый. «Они все были в масках, лиц я не видел. Но в целом ваше описание подходит. По крайней мере, один раз он точно пошутил весьма жутко. Когда они оставили меня возле входа в бункер, он велел мне вести себя хорошо, никуда не уходить и при случае вернуть рацию. И растворился во мраке. — И как? — Офицер спрятал ухмылку. — Вернули? — Кого? — Не понял доктор Иванов. — Рацию. — А... — Опешил ученый. — Нет. Я же сказал, что я их больше не видел. А в бункере о них, судя по всему, никто даже и не слышал. Та рация у меня с собой. Господин лидер сначала забрал ее, но перед знакомством с вами вернул. — А? И его специалисты даже подключили ее к переговорному устройству моего скафандра». «Да, лидеру она не пригодилась», — усмехнулся капитан. «Ваши загадочные друзья сделали так, что пользоваться ею можно только на одной единственной частоте, которая, как выяснилось, прослушивается всеми подряд. Вот он и отдал ее вам. Специально, чтобы я не захотел уйти на другую частоту. Ведь это означало бы потерю связи с вами». А в кишащих мутантами тоннелях, как вы заметили, любая секунда промедления может стоить жизни. «Что же мне с ней делать?» – нахмурился доктор Иванов. «Может, выбросить? Теперь это ничего не изменит?» – хмыкнул Харитонов. «Лучше попробуйте вернуть ее владельцу». «Как это?» – изумился ученый. «Боюсь, я не понимаю. Выйдите в эфир и вызовите 13 и г о л гматично пожал плечами офицер скажите что вы доктор иванов что находитесь здесь и готовы вернуть ему рацию разведчики переглянулись торопливо прячу ухмылки но ученый принял все за чистую монету он нащупал рукой футляр с рацией включил ее и на полном серьезе заявил я доктор иванов вызываю 13 -го. я доктор иванов вызываю 13 -го. ученый сделал паузу Ему, разумеется, никто не ответил, и он продолжил. «Тринадцатый, ответьте доктору Иванову. Я нахожусь на Новом Арбате, в книжном магазине. У меня ваша рация. Я хочу ее вернуть». Он осекся, глядя на лениво ржущих разведчиков, и понял, что над ним подшутили. «Это не смешно, господа», — укоризненно заявил ученый. «Особенно в сложившейся ситуации». «Сложившейся ситуации, почему не посмеяться?» – произнес Харитонов, поднимаясь. «Когда еще доведется?» «Вставайте, Вячеслав Владимирович, надо перебраться ближе к крайним окнам». Он кивнул на охваченной огнем книжной полке, пылающей в десяти шагах. «Пламя подбирается, становится слишком жарко, а там пол дождем заливает, не сразу сгорится». «Четыре человека, двое вузыка, один в гражданском оранжевом скафандре», один в рваном камуфляже, забинтованный окровавленными бинтами головой, неторопливо шли по второму этажу магазина, удаляясь от разгоряющегося пожара в дальний угол помещения. Люди не торопились, ибо торопиться было некуда. Отсюда, из этого угла, путь лежал либо в бушующее пламя, либо к голодному морю мутантов, злобно хрипящему под расстрелянными окнами. Добравшись до края торгового зала, люди уселись между книжными шкафами. и положили рядом с собой приготовленное к последнему бою оружие. Харитонов откинулся на стеллаж и закрыл глаза. Теперь остается только ждать. Сгорит ли здание в огне, или зараженные пойдут на штурм после дождя? В любом случае, сдаваться никто не собирается. Пока же можно просто отдохнуть. «Вячеслав Владимирович», услышал он голос краба. «А как вас впустили в кремлевский бункер? Как они не побоялись открывать люк?» «А если бы вы несли на себе заражение?» «Я его на себе и нес», — ответил ученый. «Точнее, на поверхности своего скафандра. Но я рассказал им по рации, что знаю, как сопротивляться заражению, и могу сообщить им об антивирусе. Поэтому меня и впустили. После того, как я перечислил, какие меры предосторожности следует принять перед открытием люка». И «Все равно странно, что вас впустили. Не согласился Краб. Могли бы выслушать и все равно не впустить. «Ничего странного», – неторопливо произнес Харитонов, открывая глаза. «В кремлевском бункере нет ученых. Там расположен командный пункт, по сути, и основной. Он предназначен для того, чтобы высшее руководство страны могло укрыться там в случае чего очень быстро. А вот под раменками устроен целый город. Ты сам видел. Там есть и лаборатории, и ученые». Мне замдиректора ФСБ лично об этом сказал, когда отправлял нас на задание. Короче говоря, лидер и его к о м п а н и и поняли слов Вячеслава Владимировича не больше, чем мы с тобой. А то и меньше, учитывая, что разговор шел по рации и в любой момент его могли найти и сожрать мутанты. Вот лидер и пошел на риск. Кто знает, вдруг он в этот момент спасает мир. К тому же, сто процентов, он знал, что эта частота прослушивается зараженными. И это ускорило принятие решения. «Мне вот интересно, этот 13 й он специально все устроил так, чтобы никто не смог сменить чистоту, и у лидера было больше желания впустить доктора? Или это у него случайно получилось?» «Вообще, если быть точным, господин лидер получил от меня ценнейшую информацию», — уточнил доктор Иванов, «благодаря которой кремлевский бункер не обречен на неизбежную гибель». И я искренне надеюсь, что он передал ее обитателям других бункеров». «Это вряд ли». Безразличным тоном усомнился капитан. «Связь между бункерами нарушена. Мутанты порвали кабели. Они роют норы к рекам, чтобы запустить воду в метро и в т о н н е л е в этом и кроется главная опасность», — воскликнул ученый. «В воде. И об этом почти никто не знает. Дело в том, что доктор Вильман... оказался маньяком, фашистующим в нацистом, исповедующим идеи тотального геноцида. Он задумал очистить планету от так называемых низших рас и вообще всех, кто не является истинным арийцем, для чего и создал совершенно новую, доселе неизвестную науке, инфекцию, уничтожить которую невозможно. Это не вирус. Вирусы не распространяются так быстро, и не размножаются вне организма носителя. Доктор Йоханссон сообщил мне, что штамм Вильмана размножается и распространяется с невероятной скоростью. И естественной средой для него является влага. Любая влага, как я уже говорил ранее. Вода, сок растений, кровь живых организмов, туман, влажный ветер и даже снег. Штамм гибнет при температуре в 144 градуса по Цельсию. Нагреть до такого состояния всю планету невозможно. Находясь в своей естественной среде, в о д е ш т а м способен выдержать 30 минут кипячения. Вы понимаете? Вода есть везде. Она присутствует всюду. И всюду присутствует ш т а м Вильмана. Он просачивается даже в подземные воды. Не может быть. Невольно воскликнул капитан. Подземные бункеры имеют автономный запас питьевой воды. На крупных объектах резервов может хватить на срок до шести месяцев, но техническую воду обычно качают из скважин. «Вот именно», — подтвердил доктор Иванов. «Вскоре они все подвергнутся заражению, если уже не подверглись. Более того, инфекционный агент впадает в спячку только в условиях почти полного отсутствия влажности. безопасной, может считаться относительная влажность воздуха менее 5%. При влажности в 10% штамм уже активен и передается воздушно-капельным путем. При влажности в 20% избежать заражения невозможно. Нормальная влажность воздуха в обычный летний день без дождя 50% – это ураганная скорость распространения штамма Вильмана, поэтому Эпидемия вспыхивала внезапно, средь бела дня и сразу на огромных территориях. Дождь тут ни при чем. Он влияет лишь на активность мутантов. Для того, чтобы обезопасить себя от вируса, необходимо находиться в герметичном помещении с абсолютно контролируемой подачей воздуха, подвергнутого высокотемпературной обработке. Побывавшие в условиях заражения предметы и снаряжения Также должны подвергаться термообработке, а при невозможности таковой – обработке агрессивными кислотами или щелочами. Причем слабые растворы тут не помогут, ибо штамм способен выживать в таких условиях. Причем в этом случае необходимо проводить тщательное обеспыливание, потому что в пыли может находиться впавший в спячку штамм Вильмана. Тогда все обречены. Я л о ф ы р к н у л Харитонов. вновь опираясь спиной на стеллаж. «Никто не знает об этом, да и не обеспечить таких условий. Если действовать грамотно, то это не есть неразрешимая проблема», – возразил ученый. «Низкую в а ж н о с т ь можно поддерживать с помощью гигроскопичных веществ. Самый простой а д с о р б е н т с и л и к а г е л ь Он достаточно прост в производстве, не говоря о том, что его в больших количествах можно много где отыскать. Он инертен, биологически безвреден, пожаробезопасен и легко восстанавливает свои свойства, если поглотил слишком много влаги. Достаточно прожарить его при температуре до 200 градусов по Цельсию, и он вновь готов к применению. Есть и другие способы, аналоги той же сауны хотя бы, если необходимо действовать быстро. Что-то можно подвергнуть термообработке, что-то химическому воздействию. Перед входом в основное убежище создать несколько помещений для обеззараживания – первичной очистки, термообработки, помещения для снятия скафандров и т.д. а к а л е е е щ у необходимо подвергать кипящению более 30 минут. Воду для питья можно получать путем несложного усовершенствования процесса термокомпрессионной дистилляции, где газообразное тело нагревать до отметки в 150 градусов по Цельсию. о такой же температуры нагревать предназначенный для дыхания воздух, добиваясь гибели штамма. Потом охлаждать и подавать в убежище через контрольную камеру, оборудованную высокочувствительным гигромером. Внутри самого убежища регулярно производить обеспыливание. Выжить можно, если предупредить людей. «Ну, мы-то точно уже никого не предупредим», — с иронией произнес капитан. «Вся надежда на лидера». «Кстати, Вячеслав Владимирович, пока не забыл, а почему в Швеции люди умирают, если этот чокнутый фашист сделал свою заразу так, чтобы она оставила на земле только истинных х арийцев? Ну, мы-то ладно, нас они еще в 41-м считали грязными азиатами, а шведы-то почему мрут? Они же вроде арийцы. Или они тоже в чем-то провинились?» «Алексей Михайлович, бросьте, о каких арийцах вы говорите?» Отмахнулся доктор Иванов. Их давно не существует, это миф. Последние арийцы растворились в прочих нациях сотни лет назад. р о с к о з н я чистоте крови не более чем пропаганда неонацистов, которые даже во сне выдают желаемое за действительное. Этому сумасшедшему маньяку Вильману попросту неоткуда было взять так называемую «чистую ДНК». Наверняка он взял за эталон свою собственную, эти в с е н а ц и с т е Считают именно себя самыми чистыми, самыми правильными и самыми образцовыми. Но все это бред настолько очевидный, что даже Вильман не мог не осознавать этого. Недаром он заранее создал антивирус и всюду носит его с собой. Сами посудите, зачем антивирус и с т и н н м у арийцу, если инфекция ему не страшна? Он просто боится стать жертвой собственного детища. Вот вам и ответ. Он безумен. и видит грязнокровок во всех, т о не кричит т з и Хайль!». И я не удивлюсь, я с л и и в тех, кто кричит тоже. Он задумал уничтожить все человечество поголовно, и любую смерть будет оправдывать расовой чистотой. Такие, как он, всегда найдут оправдание своим кровавым преступлениям. Они упиваются ими. «Неужели ничего нельзя сделать?» — скинулся Краб. б разве нельзя снарядить экспедицию, добраться до этого Вильмана» и отобрать у него формулу антивируса, спасти миллионы людей. «Я искренне надеялся, что мне удастся убедить президента организовать такую экспедицию», – вздохнул ученый. «Даже несмотря на то, что я понятия не имею где искать Вильмана, н можно было хотя бы попытаться, начать с поисков Йоханссона, опросить выживших, поэтому я сразу согласился рискнуть жизнью еще раз и покинул бункер, чтобы добраться до того места, где находится президент и правительство. Жаль, что нам это не удалось. Вы расскажите об этом всем. Не желал сдаваться Краб. По рации. Зараженные нас услышат. Может, услышит еще кто-нибудь. Люди расскажут друг другу. Вдруг кто-нибудь одумается и захочет помочь вам. Краб, вот ты осаждаешь кремлевский бункер, потому что там засели жирные ч е н у ш и и спокойно живут себе. о н х а л и ч н о забубнил капитан, стирая капли воды с лицевого щитка противогаза. «В то время, как твои дети умерли от эпидемии, твоя жена стала мутантом, и ты убил ее, потому что она хотела сожрать тебя, а сам ты заражен и со дня на день должен мутировать. И тут ты получаешь радиоперехват, что в бункере есть ученые с антивирусом, которого жирные чинуши собираются переправить в другой бункер». г е чинуши еще жирнее. Ты, мягко говоря, немного не доверяешь своему любимому правительству и бросаешься в погоню за антивирусом. И блокируешь тех, кто его тащит жирным чинушем в каком-то магазине. Если бы не дождь и бесконечная о р а мутантов, ты уже заполучил бы этого ученого. А так, тебе приходится сидеть внутри б э х е и ждать, когда эти твари расползутся по метро. Возможно, даже ты через Триплекс Наблюдаешь за мутантами и узнаешь среди них р о д н ю друзей или знакомых. И тут к тебе по рации взывают те, кого ты пасешь возле долбанного магазина, и начинают рассказывать благородную историю о том, как ты можешь помочь им спасти мир. Для этого ты всего-то должен не мешать им добраться до жирных чинуш, или и вовсе, прямо сейчас, пока еще не мутировал, рвануть в Швецию на поиске какого-то фашиста, Которого ты никогда не видел И даже не знаешь, существует ли он на самом деле Не говоря уже о том, что ты ни хрена не разумеешь Ни по-шведски, ни по-фашистски Скажи, ты в это поверишь? Не знаю, разведчик сник Но надо хотя бы попытаться Вдруг они поверят? Пусть без нас, пусть сами едут в эту Швецию Пусть даже без всяких там президентов Берут в я ч е с л а в в л а д и м и р о в и ч и едут Они же ничего не теряют Зато так У них появится шанс выжить. — Ты оптимист, — капитан безразлично пожал плечами. — Я бы не поверил. Молодой человек прав, — заявил доктор Иванов. — Надо хотя бы попытаться, — он потянулся за рацией. — Я обращусь ко всем, кто меня услышит, и призову организовать экспедицию. — Рацию сначала верни, — раздался спокойный голос. От неожиданности Харитонов подпрыгнул, опрокидывая книжный шкаф. Разведчики вскочили и замерли, понимая, что взяться за оружие им не успеть. Их взяли в полукольцо не меньше десятка хорошо экипированных бойцов в масках с пулеметами наперевес. Неподвижные двухметровые широкоплечие фигуры в отпрасываемых близким п о ж е р о м тенях выглядели зловеще, и печенеги в их руках смотрелись словно детские игрушечные копии. Как и откуда столько вооруженных бойцов могли взяться в трех шагах от него, капитан не понимал. Ведь он постоянно поглядывал то на приближающийся пожар, то на разбитые окна. Зато командира неизвестной боевой группы Харитонов узнал сразу. Госп... Доктор Иванов поперхнулся. Господин 13 й здравствуйте. Господин ждет тебя под раменками. Лишенным эмоций голосом ответил стоящий ближе всех боец. Единственный, кто не был двухметровым, и у кого вместо пулемета на груди висел к м с л с прикрученным к стволу прибором бесшумной стрельбы. ЭКМ-СЛ. Изделие «Луна». Модификация автомата Калашникова для войск специального назначения. Я пришел за своей рацией. Он протянул руку в требовательном жесте. Молодец, что сохранил. Что? о п е ш и л ученый. А, да-да. «Конечно». Он засуетился, растягивая липучки, запечатывающие карман с рацией, и вытащил ее наружу. Рация оказалась соединена со скафандром-проводом, тянущимся из кармана, и доктор Иванов поспешно выдернул штекер. «Как вы здесь оказались?» Ученый отдал рацию владельцу. «Ты вышел в эфир и назвал адрес». Невозмутимо ответил тот, пряча рацию в один из подсумков. «Ну, разумеется». Похватился ученый «Я имею в виду тут пожар Как вы вошли?» Сознанием д е л а Объяснил 13 и й И обернулся к Харитонову «А ты, старлей, как я вижу Все такой же двоечник, как и раньше Капитана-то хоть дали? Пора вроде» «Дали» Хмуро подтвердил Харитонов Окидывая взглядом группу 13 г о «Все без противогазов Хоть и в водоотталкивающем снаряжении Значит, заражены» А если заражены, то вряд ли они все еще подчиняются командованию. Скорее всего, группа 13 действует заодно с остальными зараженными или вообще с а м о по себе. Но экипированные они так, что позавидуешь. Некоторые элементы их снаряжения он вообще видел впервые. Как они сюда вошли? Как они вообще дошли до этого здания? Там за окнами т ы ч е т бесконечное море мутантов. Покусали. 13 внимательно смотрел на краба. Час назад 10 укусов. Так. 11. Краб понурился, но глаза не опустил. 56 минут прошло. Кожа р запеклась, раны ноют, ходить больно. Не столько спросил, сколько заявил инструктор. Так точно. Краб смотрел на него словно удав на кролика. Иди у окна постой. Неожиданно велел ему 13-й. под о ж д е м Шагом марш!» Краб безропотно захромал к раздолбанным витринам и остановился у края, щ у р я с ь от бьющего у лицо ливня. Никто из бойцов 13 н а г о на него даже не посмотрел. Словно нахождение у себя в тылу человека с пистолетом в кобуре их абсолютно не волновало. «Что ты тут делаешь, капитан?», – поинтересовался инструктор у Харитонова, и капитан сразу же вспомнил этот тон. «Именно так тогда, в учебном центре, 13-й задавал вопросы, принимая зачеты и нормативы, и сейчас он будто бы заранее знал ответ, экзаменуя н е р а д и е г о ученика. Значит, инструктор все-таки работает сам на себя, иначе не сформулировал бы вопрос именно так. «Группе поставлена задача доставить доктора Иванова из кремлевского бункера в командный центр к президенту», – хмуро доложил капитан, глядя на направленные в его сторону пулеметные стволы. В о д е выполнения задания группа понесла тяжелые потери и оказалась блокирована противником. Боеприпасов нет, связи нет, шансов тоже. Лицо офицера исказило гримаса ненависти. «Лидер, крыса тыловая, откупился нами. Подохну и из того света за ним приду». Каждый сам кует свою судьбу, туманно изрек конструктор. «И сам отвечает за то, что там понаковал». «Думаю, твое явление за ним с того или иного света особого смысла не имеет». И совершенно неожиданно спросил. «Помощь нужна?» Никак не ожидавший такого поворота Харитонов в первую секунду подумал, что инструктор издевается над ним. Но взгляд тринадцатого не выражал никаких эмоций. «У нас воздуха осталось всего ничего». Не в попад ляпнул капитан, ожидая подвуха. «Успеешь». с тем же, ничего не выражающим тоном, ответил инструктор и повысил голос. «Эй, боец, возвращайся сюда. Хватит купаться. Ты уже здоров». Промокший до нитки краб поспешно отошел от разбитых окон и вернулся обратно. Было несложно заметить, что он больше не хромает и двигается вполне уверенно. «Не болит?» – поинтересовался тринадцатый. «Никак нет», – изумленно ответил краб, ощупывая укусы на ногах. Ранки уменьшились Мертвая вода Пожал плечами инструктор Обычное дело для затягивания ран Что, простите? Заинтересованно подался вперед доктор Иванов Как вы сказали? Тебе что, бабушка в детстве сказок не рассказывала? Насмешливо хмыкнул тринадцатый Сказки? Непонимающе нахмурился доктор Иванов Боюсь, я не понимаю, о чем вы «Мёртвая вода есть в сказках», — заявил Краб. Ей на раны плескали и раны затягивались. «Что?» Учёный с тревогой переводил взгляд с инструктора на Краба и обратно, явно подозревая их в крайне нездоровом психическом состоянии и опасаясь агрессии или немедленной мутации. «Не обращаю внимания», — с полным безразличием в голосе посоветовал ему Тринадцатый. «Это сказки для детей. Русские народные». Тебе не понять. Не трать время. Он кинул в Харитонова на Краба. Этого бойца я заберу. Все равно президенты и компания будут ему не рады. Боец. Инструктор обернулся к Крабу. к Пойдешь с нами. А как же они? Краб растерянно посмотрел на капитана, шмеля и ученого. Они поедут к президенту и продолжат спасать мир без тебя. Ответил инструктор. Тогда ладно. Согласился Краб. «А они точно доберутся до Раменок?» «Точно». Тринадцатый перевел взгляд на Харитонова. «БМП еще не разучился водить?» «Не разучился», — буркнул тот. «У вас есть лишнее БМП?» «У них есть». т р и н а д т ы й указал в сторону улицы. «Тебе двойку или тройку?» «Там обе». «Двойку». Харитонов пытался понять, разговор идет всерьез, или это все-таки издевка. «Меня училище на двойке готовили. С тех пор тройку сам водил только раз, да и то по полигону». «Тройку водить легче», — произнес тринадцатый. «И приятнее. Но самая хорошая машина та, которую знаешь. Так что будет тебе двойка. Идем». Его бойцы одновременно отступили назад, скрываясь за книжными стеллажами. И капитан оценил уровень слаженности незнакомой группы. Одна секунда, и вокруг пусто. Лишь инструктор неторопливо и бесшумно двигается к раздолбанным окнам. Как он умудряется поддерживать такую дисциплину и сосредоточенность среди личного состава, когда они все заражены? Ведь любой из них может мутировать в любую секунду. Да, многим, если не всем, на их месте было бы на все плевать, как тем зараженным, что осадили магазин. А эти невозмутимы, как гранитные статуи. Откуда они вообще взялись, интересно? В учебном центре такого количества высоких бойцов точно не было. Наверное, инструкторы перевели оттуда в какое-то другое подразделение. Может быть, это президентская гвардия? Ее создали несколько лет назад, но у Харитонова служили там несколько знакомых, и они никогда не рассказывали ничего о подобных группах, которые бы набирали исключительно двухметровых здоровяков. Может, соблюдали режим секретности? Капитан з а с п е ш и л следом за инструктором, который уже стоял на россыпях стеклянных осколков в одном из разбитых окон. Харитонов поравнялся с т р и д т ы м и остановился. Порыв ветра н е м е д л е н о хлестнул его ливневой плетью, и по лицевому щитку противогаза побежали тонкие струйки. Капитан скосил глаза на инструктора. как был неподвижен и беспристрастно разглядывал море мутантов, плетующееся внизу. Несколько десятков монстров окружили БМП, стоящую напротив магазина, и бестолково колотили, чем попало по броне. Вокруг, сколько хватало глаз, бегали неорганизованные толпы из тысяч м у т а н о н и лезли в окна первых этажей, ломились в двери, разбивали витрины, осыпая себя и своих соседей битым стеклом беспрестанно искали пищу. Монстры чувствовали присутствие сотен зараженных, п о к р ы в ш и х с я от дождя в близлежащих домах, и стремились добраться до них. Зараженные прекрасно знали об этом, и потому не только баррикадировали двери. но и старались преграждать мутантам путь огненными завесами. На нижних этажах разгорались пожары, глупо доносились звуки стрельбы, и Харитонов понял, почему город постоянно полыхает, несмотря на дождливую осеннюю погоду. Те, кто п ы т а е т с я спастись от мутантов, в каждом дожде зажигают огонь внутри домов, где укрылись. Если дождь идет долго, то пламя разрастается в пожар, уж хоть который никто не собирается. В окнах многоэтажки на другой стороне проспекта, где-то на средних этажах, полыхнуло сильное пламя, п о ш и б а я стекла вместе с рамами. И сквозь резину противогаза капитан услышал громкий хлопок. Из окна посыпались о б ъ я т ы и пламенем человеческие фигуры, одна из которых издавала истошный вопль, остальные лишь бешено дергали руками и ногами. «Значит, мутанты добрались и туда», — подумал х а р и т о н в «Выходит, бегать по лестницам на верхние этажи...» До них не проблема, хорошо хоть по стенам они не лазают как пауки, иначе тут, в магазине, и пожар бы не помог. «Работаем!» Негромко произнес тринадцатый в никуда, и капитан отметил, что не видит на инструкторе ни рации, ни гарнитуры. Видимо его группа была снабжена новейшими микропередатчиками, о которых Харитонову доводилось только с л у ш а т ь Рядом с инструктором возник один из его бойцов, и капитан с удивлением посмотрел на его оружие. Двухметровый богатырь имел за спиной матово-черный ранец, от которого шел такой же черный, напоминающий тело королевской кобры-шланг, заканчивающийся в руках бойца тупым жалом. н у ж е л и огнемет? Вот это действительно сильно. Харитонов с уважением разглядывал неизвестное оружие. О таком он даже не слышал. Впрочем, это еще не значит, что его не может существовать. После принятия ООН Конвенции 1981 года, третий протокол которой посвящен запрещению или ограничению применения зажигательного оружия, подобные изделия никто афишировать не торопится. Словно в ответ на его мысли боец протянул руку и жало выплюнуло длинную струю, пылающую о р а н ж е в о г пламени. Зажигательная смесь плюхнулась вниз, прорезая толпу мутантов, и вверх взметнулась целая стена огня. о х в а ч н ы е пламени мутанты с истеричным хрипением бросились в разные стороны. И огнеметчик положил вторую струю параллельно первой, создавая чистый проход от подножья магазина, прямо к з а м е р ш е й посреди проспекта БМП-2. Хлещущий с неба ливень бил пылающую жижу, но от взаимодействия с водой горючая смесь пылала еще сильнее, с хищным шипением вздымая вверх языки пламени. к а р и т о н о м словно завороженный смотрел на протянувшиеся через хрипящее море мутантов п р о х о д Ему бы такой ранец там, забитых монстрами в подземных тоннелях. Вот эта вещь. Хорошая разработка. Подтвердил 13 й словно прочитав его мысли. Один очень талантливый ученый создал ее для применения в несколько других условиях, но тут тоже пойдет. В его руках оказалась небольшая металлическая кошка, и он быстрым движением заякорил ее за металлический каркас витрины и сбросил вниз прикрепленный к ней моток троса. п в я з а н н ы й по всей длине узлами канат упал вниз, точно попадая внутрь очерченного огнем коридора, и т р н а д ц а т ы й спустился на улицу. За ним последовал огнеметчик, и оба бойца направились к БМП-2. Бойницы для ведения огня из десантного отделения боевой машины были закрыты. Реплексы наблюдения не шевелились, и Харитонов понял, что зараженные пережидают таким способом далеко не первую атаку мутантов. Целых наблюдательных приборов в этой БМП попросту не осталось. Мутанты разбили их давным-давно, а найти замену в этом хаосе в о р о ж е н н ы е не смогли или не захотели. А те прожектора, которыми враги освещали магазин, наверняка не штатные, и их просто спрятали внутри, как только начался дождь. Двое бойцов подошли к БМП, и 13-й скинул автомат. У многоголосом хрипения мутантов звук выстрелов снабженного глушителя автомата был неразличимым. Лишь ползающие по боевой машине монстры один за другим падали на асфальт с прострелянными черепами. Инструктор бил скупо и точно, одиночными выстрелами. И менее чем за 10 секунд полностью очистил поверхность брони от мутантов. Он быстро взобрался на БМП позади башни и застрелил кого-то еще, невидимого с этой стороны. Следом на броню в л е с огнеметчик. яркая оранжевая струя жидкого огня описала круг вокруг боевой машины, отсекая от нее мутантов. Пыхнувшие монстры, истошно хрипя, падали и кувыркались в шипящих от огромной температуры лужах, и их собратья отхлынули от разгорающегося напалма. Огнеменщик окинул взглядом свою работу, нашел ее удовлетворительной и дал еще две струи, обновляя стены огня, шипящие вокруг импровизированного прохода. Тем временем инструктор коротким движением прикрепил что-то на замок командирского люка БМП и отшагнул, доставая из разгрузки предмет. который Харитонов определил как хлорпикриновую шашку. Раздался хлопок, над люком блеснула короткая вспышка, тут же исчезнувшая в небольшом облаке дыма, и 13 й распахнул крышку люка, оставаясь вне его диаметра. Оттуда немедленно ударила автоматная очередь. Белые р о с ч е р к и пуль ушли сверкающие молниями н е б а и инструктор забросил шашку внутрь боевой машины. Он захлопнул люк, шагнул на башню и встал на него, не позволяя люковой крышке подняться. Спустя секунду в БМП почти одновременно распахнулись сразу все люки и оттуда полезли зараженные. Задыхающиеся, надрывно кашляющие люди были не в силах открыть воспаленные глаза и выползали вслепую, скрючившись от охвативших легких спазмов. Из десантного отделения набившиеся туда враги вываливались на асфальт и, корчась от разъедающего слизистой оболочки вещества, пытались ползти прочь. Они падали в огонь, мгновенно вспыхивали, и вскакивали на ноги, издавая крики боли. Вопящие, ослепленные люди бросались бежать прямо сквозь негаснущее пламя, и живые факелы врезались в толпу мутантов, падая под градом ударов. Из башенных и верхних люков БМП на ощупь выбирался экипаж. Инструктор аккуратно ш а г н у л в сторону, чтобы не мешать им сваливаться с брони на асфальт. Ни он, ни о г н е м ё т ч и к не применяли оружие. Лишь молча смотрели, как лишившиеся зрения и ориентации в пространстве зараженные бегут через исходящее паром бурлящее пламя и исчезают бескрайней толпе мутантов. На них самих хлорпектин, похоже, не оказывал никакого действия. Харитонов подумал было, что у обоих бойцов ноздри закупорены фильтрами, но и это ничего не объясняло, ведь глаза-то не защищены, а хлорпекрин бьет по глазам от души. Впрочем, в том, что в шашке был именно хлорпекрин, капитан уже не был уверен. Слишком жестко и быстро. р а б о т а л о отравляющее вещество. Капитан, стоящий на броне 13 и а вонзил в Харитонова тяжелый взгляд. д и чего ждешь, красную ковровую дорожку?» Харитонов поспешно присел, хватаясь за канат, и спустился вниз. Тут, внизу, жар от полыхающего под дождем напалма ощущался гораздо сильнее. Асфальт под ногами оказался мягким и податливым под тяжестью тела. Капитан подумал, что в сложившихся условиях Красная ковровая дорожка, полная туфта по сравнению с тем, что досталось ему, и оглянулся. Шмель уже спустился вслед за ним, и по канату неуклюже скользил доктор Иванов. Все трое поспешили к БМП. Харитонов влез на броню и шагнул к люку механика-водителя. — Там пусто? — спросил он у стоящего у башни инструктора. — Проверь. Капитан заглянул в люке. Внутри боевой машины было пусто. Лишь разбросанное оружие, пачки с патронами, консервные банки и оставшиеся от зараженных хлам валялись повсюду. Он взглянул на тринадцатого и задал еще вопрос. с ф о р Пекрин?» «Не совсем», – уклончиво ответил инструктор. «Но вам в противогазах без разницы. Не взрывать же было броню. Тебе на ней еще к президенту ехать. Будешь гонять – смотри в оба. Тут все смотровые приборы разбиты, и прицел тоже». Вести придется с открытым люком Справлюсь Капитан бросил взгляд на шмеля, заталкивающего в люк доктора Иванова У них где-то внутри прожектор должен быть, этого хватит Он на секунду умолк и произнес Спасибо Не за что 13 й сунул руку в подсумок и достал оттуда рацию доктора Иванова Возьми Он протянул ее Харитонову Зови, если что Мы пробудем в городе еще сутки. Потом мы и д е м навсегда. Инструктор посмотрел на бесконечную толпу мутантов, иступля на хрипящую возле огненной стены. Нам пора. Удачи. Он спрыгнул с брони. За ним последовал огнеметчик, и оба пошли обратно к магазину. Негоже доброго человека к лютым врагам отправлять. Донесся до Харитонова тихий голос. «Кажется, это огнеметчик», — обращался к тринадцатому. «До них он и г р о ш е ломаного не стоит. Ради воздаяния придется рискнуть». Слов инструктора почти не было слышно. «Драмотный боец умеет выбраться. Сутки подождем, там видно будет». «Утро вечера мудренее», — согласился о г н е м е ч е к и добавил что-то еще. Но окончание фразы Харитонов расслышать не смог. Бойцы отошли слишком далеко, и резина противогаза заглушила крайние слова. Он влез в люк механика-водителя. Гражданский переносной прожектор валялся в ногах, соединенный длинным проводом с аккумуляторным отсеком. И оставалось только порадоваться тому, что нахватавшиеся отравляющего вещества зараженные каким-то чудом провод не порвали. Капитан отложил рацию инструктора, вытащил прожектор из люка и несколько секунд возился, укрепляя его на броне. Закончив, он бросил взгляд на магазин. Ни 13-го, ни его бойцов нигде не было видно. Лишь из окон второго этажа вырывались густые снопы искр, бушующего внутри пожара. Харитонов запустил двигатель, БМП взревела и рванулась вперед. Многотонная стальная машина пронзила горящую стену и врезалась в море мутантов. Под гусеницами захрустели переламываемые кости, и БМП пошла прямо через толпу, пробивая в ней кровавую просеку.